Толпа пленных стояла за ними, так как весть о том, что лошадь сломала себе ногу, быстро облетела всех. Среди них нервно и нетерпеливо топтался смотчик, который неожиданно подошёл к полковнику и сказал: "Ваше высокоблагородие, разрешите нам её съесть. Мы голодны, а такое хорошее мясо жалко бросать". Полковник нерешительно вздиг плечами. Евгения Васильевна посмотрела в лицо смотчика, на котором по волчьи горели глаза. И неожиданно, словно она умела читать его в глазах, закричала: "Он ногу перебил. Ложь не могла сама сломать себе ногу. Это он сделал, чтобы нажраться. Милый, дай револьвер, убей его". Она рванулась к Смотчику, вцепилась в его лицо и начала царапать ногтями. Смотчик оттолкнул её, а она, выхватив револьвер, висевший на поясе у полковника, вдруг выстрелила. Ударом по зубам кто-то сбил её с ног. Перечаи за всех сил она свалилась на землю, и полковник Головатенко, закрывая ей руками рот, потащил её из сарая. Полю в лоб, полю в лоб. Так как он моей лошади, милой и дорогой, застрели его. А это время бедную лошадь уже обрабатывало 20 ножей мелькавших в руках людей, ещё 100 раз более несчастных, чем эта лошадь. Но смотчика между ними не было. Евгения Васильевна в него не попала. Он убежал. Он сидел в высоченном шах на берегу реки, И грозяку лаком неба вызывал бога, чтобы он сошёл вниз посмотреть, что делается на земле, как люди голодают, страдают и сходят кровью. Евгения Васильевна никак не могла очнуться от обморока. Голова Тинка решила остаться возле неё, а пленные из чувства самосохранения отправились путё одни. В обед после предварительного сражения они владели паромом, и набив французы окровавленными кусками конского мяса, двинулись в путь. Это была картина, которую можно было наблюдать Только во время переселения народов по воде плыл перегруженный паром, кружившийся в водоворотах течения и же минут насадившийся на мель, с которой его сталкивали ледниками шестами, а по берегу обходя лужи, утопая в болотах, тащили из кучки оборванцев, подобно волкам, догоняющим сани, застнунные вьюгой в пути. Скоро они обнаружили, что к вервам растущим по берегу Там и сям привязаны неуклюже выдолбленные из стволов мужичьи рыболовные лодки. Как только кому-нибудь удавалось заметить на горизонте вербу, все пускались к ней в запуске. Те, кто прибегали первыми, занимали лодку и пускались в ней по реке за паромом. "Ребята, бери всё, что попадётся под руку это военная добыча", говорили пленные. Возле одной деревни Разгорелась настоящая битва за маленький паром и лодку. Битва была выиграна, лодка ссорвана с цепи, в неё сели несколько человек и тоже пустились вниз по реке. В деревне поднялся дикий лёв. Тревожное население било в набаты и выгоняло скотину с криками: "Немцы идут, немцы идут!" Несколько баб вышли на берег с иконами и махали ими против плывущих, чтобы святые разгоняли дьявольское полчище. А когда вечером пленные на лодках и паромах разложили костры из сосновых веток, то встревоженное население стало молиться, чтобы Бог их помиловал в день страшного суда, очевидно приближающегося, а раз по воде плывут уже сами дьяволы.